На следующий день Машка пришли с Ликой снова. Они пришли уже без Инги и Виты. Их на работу генерал дернул, пояснила Машка. Но притащили пластмассовую елку в коробке, которую тут же стали собирать, полные пакеты с закуской и напитками. Натка сидела за стеклянной перегородкой и наблюдала, как маленький столик очень скоро был отсервирован, елочка встала на табуретке и многочисленные свечки наполнили комнату золотистым сиянием. Ну, девки, восхищенно сказала она. А у тебя что на праздничном столе? спросила Машка, критически оглядывая Наткин столик. У меня диета, улыбнулась Натка. Апельсины, сок и рис с паровой рыбой. Шикарно, закатила глаза Лика. Пища богов. Богинь, поправила Машка. Потом они составили столики вместе по разные стороны стекла, чтобы получился один стол. Машка быстро налила себе и Лики. Натка налила сок. «Думаю, не будет возражений, если я выступлю с небольшой речью». Машка встала. «Да хоть бы и были, ты разве послушаешь?» Надка махнула рукой. «Давай, жги. До Нового года еще часа полтора. Если сильно тянуть не будешь, может и уложишься». «Заразы вы злобствующие!» Задумчиво сказала Машка. «Но я вас люблю!» «Давай уже!» Лика толкнула Машку. «Начинай!» «Я знаете, о чем думаю часто?» – начала Машка, сделавшись сразу какой-то серьезной. «Мы с вами через столько прошли вместе. Столько всего с нами было. Я подумала, что мы так хотели жить обычной жизнью обычных людей. А мы ведь не сможем. И знаете что? И не надо. Вот все мы пробовали это. И что? Я думаю, надо просто жить и все. Всем вместе. Машка, ты в каком это смысле?» Хихикнула Лика. В общечеловеческом! Торжественно объявила Машка: В том, каком ты подумала, развратница, ты меня не интересуешь. Так вот, я тут путанно все-таки начала, а мысль-то простая, как автомат Калашникова. На самом деле, Девки, давайте выпьем за то, что мы такие, какие есть. И слава богу, что мы не стали другими. Мне так кажется, не смогли бы мы по-нормальному. Я точно знаю. «Ой, Машка, лукавишь!» – погрозила пальчиком Натка. «Но тост мне твой понравился. За нас, девки!» Они чокнулись через стекло, выпили. «У меня тост!» – тут же сказала Натка, наливая себе сок. «Хорошо ей тосты, как из пулемета поднимать!» – ворчливо сказала Машка, наливая виски в бокалы. «Соком-то почему не чистить?» «Давай, кузнечик!» – Лика взяла бокал. «Девочки мои!» – начала Натка. Если уж заговорили про это, я вот знаете, когда мы пластику делали, шрамы помните убирали, я тогда подумала, вот было бы здорово, чтобы и в душе так же взять и все убрать. А сейчас понимаю, что нет, нельзя, потому что это наша жизнь, это часть нас, и самое дорогое в этом, что это всегда было у нас на троих, и пусть оно так всегда и остается. Я хочу выпить за вас, мои верные сестры. За то, что мы вместе. За то, что у нас было. И за то, что у нас будет. Вот, восхищенно сказала Лика, толкнув Машку локтем. Учись, красная, как тосты надо говорить. Совсем в своих Германиях разучилась. Но ничего, мы быстро из тебя московскую дурь выбьем. Они весело проводили старый год, еще веселее встретили новый. Сидели всю ночь. Уже под утро в комнату вошел профессор. укоризненно втянул носом, пропитанный сигаретным дымом, воздух. «Так, девушки, закрываем посиделки», – сказал он. «С Новым годом!» – ответила ему на это Машка. «Сядьте с нами, доктор!» «Нет, спасибо. У меня еще работа. А вам пора. Наташе спать надо уже». «Профессор!» – Машка встала. «А мы не уйдем никуда!» «То есть как?» «Вот так. Сядем здесь?» «Нет, сядем в пустой палате и будем ждать, когда Натка поправится!» Боюсь, что... А вы не бойтесь, профессор. Мы смирные, но отсюда никуда не уйдем. Мария, вы сейчас немного на веселе. поэтому говорите невозможные вещи совершенно. Я не могу вам позволить здесь оставаться. Это же клиника, а не дом отдыха. И не ресторан. Профессор, невозможно это жареный лед или сухая вода. А все остальное, если постараться, возможно. Поэтому я прошу вас постараться и сделать это возможным. «Полковник Красная!» – вдруг грозно сказал профессор. «Приказываю прекратить террор в моей клинике!» Машка тут же вскочила, вытянулась по стойке, смирно щелкнула каблуками. «Я воль май, генерал!» – крикнула она звонко. «А все-таки...» «Нет, это, видимо, как лесной пожар!» – смеясь, воскликнул он. «Проще убежать, чем потушить!» «Именно так, доктор!» – подтвердила Натка из-за стекла. «Машку только ракетой земля Машка остановить можно!» «И то сомневаюсь!» «Натка, немедленно в палату!» Доктор улыбнулся. «Спать! А с подругами твоими?» «Я что-нибудь придумаю. Правда, только после операции. Сейчас категорически прошу все-таки покинуть помещение. Девочки, езжайте спать!» «Какое спать?» – встрепенулась Лика. «Машка, у нас встреча с рыцарем через четыре часа!» «Точно!» «Все, профессор, мы уходим! Ретируемся! Мы хорошие и послушные!» «Мурашки! Мы очень скоро придем!» Они с Ликой подошли к стеклу и звонко расцеловались через прозрачную преграду. Надка помахала им рукой и ушла в палату. Пожилой профессор молча смотрел, как быстро собрались Лика с Машкой, с улыбкой принял от них поцелуи в щеки. Закрыв за ними дверь, он устало опустился на стул. Ему очень нравились эти девчонки. Хотя, какие же девчонки? Георгиевские кавалеры, старшие офицеры, герои, воины. Но так не вязалось это с их открытыми, чистыми, почти детскими глазами. Невероятные девочки, прошептал он и пошел в палату к Надке.